Эпилог. Год спустя. Я громко постучала в дверь родительской квартиры, нетерпеливо ожидая, когда меня впустят. Была суббота, и традиционные семейные посиделки никто не отменял. Правда, наша семья за этот год здорово пополнилась. Дверь распахнулась, являя довольное лицо младшего из ларца. Мирон осмотрел меня с ног до головы. Заметил на моём лице кровожадное выражение и уточнил. «Ты опять насовсем?» «Снова!» — рявкнула я, отпихивая братца от порога. «Марк!» — громко позвал Мирон. «Фаня опять насовсем?» «Нет, ещё одного расследования мы не выдержим!» — патетично выдал Марк, появляясь в коридоре. За Марком топал Сева, а замыкал шествие Арсений. «Стефания, «Иди домой к мужу», — спокойно попросил Всеволод. «Папа, не вмешивайся. Мы не переживём ещё один развод Фани». Братец обернулся в сторону комнаты, откуда быстрым шагом уже спешил отец. «Я...» — робко начала я. «Тихо, Фаня, не нервничай», — попросил Мирон. «Да, тебе нельзя», — поддержал его Марк. И две одинаково нахальные физиономии снова. Как и год назад, только в разы аккуратнее подняли меня и потащили к выходу. Обогнав нас, Сева гостеприимно распахнул дверь, дабы двоим из ларца было удобнее транспортировать меня к мужу, который уже стоял на пороге, обалдело рассматривая нашу композицию. «Ярослав, это тебе!» Вручили меня близнецы супругу. «И больше не теряй!» Хором закончили они. Шведов аккуратно меня перехватил и поставил на ноги, машинально кладя ладонь на мой живот, ещё почти незаметный. Если верить докторам, мы ждали дочь. «Что случилось?» — строго поинтересовался Яр, входя в квартиру и запирая за собой дверь. «Фаня, ты зачем так страшно шутишь?» — налетел на меня Мирон. «За тем, что вы оба...» — я по очереди указала на двоих из ларца — «Гады!» Близнецы нисколько не смутились, зато заинтересовался папа. «Что у вас опять случилось?» «Что? Эти двое пришли на мой судебный процесс с попкорном поглазеть!» Топнула я ногой. «С попкорном?» Опасно проговорил папа, глядя на братьев. «Опять честь мундира и мою фамилию позорите!» «Так его Фаня же и съела в перерыве!» С усмешкой развёл руками Марк. «Па, это было её первое самостоятельное судебное заседание. Как мы могли его пропустить?» «Да, Фаня жгла. Аргументы так и сыпались. Она прокурору и слова не давала сказать. Прокурор ей слово, она ему два. Он ей аргумент, она ему пять. Фаня, ну дай погордиться!» Продолжал комедию Мирон. «Выиграла?» Папа перевёл на меня взгляд. «А то!» — сказала я, гордо расправив плечи. «А я всегда говорила, что у Стефании огромный потенциал!» Грациозно выплывая в прихожую, сообщила бабуля. «У врача была?» «Была. Девочка!» — счастливо выдохнула я. Бабуля всплеснула руками. «Назовите Златой!» «Мы Варварой хотели!» — ответила я робко. Бабушка внимательно посмотрела на мой живот, задумчиво прикусила губу и выдала. «Нет, она точно злата». Если верить маме, бабушка именно таким способом назвала всех нас. И маму Алевтиной. Поэтому спорить я не решилась, лишь глянула на мужа. А он тоже, в принципе, не возражал против златы. С того момента, как мы узнали, что я беременна, он вообще перестал в чем-либо мне возражать и всеми силами старался не спорить. «Проходите, не стойте на пороге!» — велела Ба. «Марк, Мирон, больше над сестрой не шутите!» «Мы не шутим, мы гордимся!» — засмеялись двое из ларца, пока я с трудом сдерживала желание покусать их обоих. Все, наконец, прошли в гостиную, где во главе стола уже сидели бабуля и полковник Ромашов. Как-то так вышло, что эта сладкая парочка вообще не расставалась. Теперь они вдвоём воспитывали аж целых два неугомонных семейства. Моё и Анина. «Здравствуйте, Павел Семёнович», — широко улыбнулась я. «Привет! Как себя чувствуешь?» «Отлично. Как Аня? Я не могу ей дозвониться». Они с Захаром на даче. Она была у врача. Кто? Я затаила дыхание. Мальчик, с гордостью выдал полковник самую важную информацию. Довольно плюхнувшись в кресло, сглотнула слюну. Есть хотелось невероятно. Мирон, а ты почему один? Пристала я к брату. Потому что если много будешь знать, нос длинный отрастёт. Снова поругались. Мне вмешаться и помирить? Нет. Брат даже побледнел слегка. Мы не ругались. Она скоро приедет. Поверю на слово. Кивнула я, цепляя со стола кусочек колбасы и косясь на бабушку. Но та и бровью не повела, хотя очень не любила, когда кто-то начинал есть до того, как вся семья соберется за столом. Мирон, глядя на меня, решил проделать ту же манипуляцию, но ему хватило лишь чуть вздёрнутой брови бабули. Братец весело засмеялся и подсел поближе ко мне. «Как там поживает наша Злата?» Он опустил ладонь на мой живот и аккуратно погладил. «Хорошо поживает, только мы всё время хотим есть», — пожаловалась я. Хотя нужно было признаться, что беременность у меня протекала довольно легко — Я не страдала токсикозом, бодро бегала на работу, даже умудрилась выиграть свой первый самостоятельный судебный процесс. С помощью Аллы Андреевны, конечно, но она выступала скорее в роли консультанта и присутствовала в качестве моральной поддержки. Депутата Дацкого и всех, кто был причастен к подкупу сотрудников полиции и нашего несостоявшегося развода, посадили только месяц назад. Дело было громким и очень крупным, со многих со свистом полетели погоны, а папа очень долгое время жил на работе. Причастность Глеба к этому делу доказать не удалось, но мой бывший временный руководитель всё равно умудрился отличиться, взявшись Дадского защищать. Жена же Дадского с нашей помощью получила развод, детей и большую сумму денег — То, что не арестовали судебные органы, когда махинации её супруга вылились наружу. Ярослав же, наоборот, старался чаще бывать дома и даже стал дарить мне цветы без повода и приглашать на свидание. Забеременеть у меня получилось только три месяца назад. Хотя всё это время мы совершенно не переживали, а просто жили и наслаждались друг другом. Это не означало, что мы с Ярославом не ругались. Была ещё парочка крупных ссор, но больше я из дома не уходила. У нас с бабулей случился серьёзный разговор, и моя мудрая ба дала мне по-настоящему дельный совет. Отношения — это работа двоих. Тяжёлая работа, которая требует много сил, но всегда приносит сладкие плоды. И я, как всегда, прислушалась к её совету. И ни капли не жалела об этом, сияющими глазами, глядя на своего до да неприличия счастливого мужа. «Вчера Глеба посадили. Ты знала?» — вдруг сказал Мирон. «Нет». «За что?» — округлила я глаза. «Мошенничество в особо крупных. Помогал деньги отмывать». «Ну, так ему и надо. Мы тоже так думаем», — согласился Мирон. «Давайте праздновать». Арсений весело подмигнул мне. Придвинувшись поближе к мужу, я потёрлась носом о его плечо, подняла голову и одними губами прошептала «Я люблю тебя», и в его взгляде прочитала отражение своих чувств.